5 ноября 1605 года, Рождества Христова, день 153, утро, Москва, Кремль. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Сегодня в Успенском соборе Кремля собирается Земской собор. Эдакий съезд народных депутатов этих времен. Хотя народа внутри Успенского собора как такового и не видать. Там бояре, вот уж неистребимая саранча, старшее духовенство, патриарх, митрополиты, епископы, до да верхушка чиновного сословия Думные Дьяки. Московский народ, серой тучей, со своими чаяниями и пожеланиями толпится на Красной площади вокруг собора. И в первых его рядах. Воины армии Михаила Скопина-Шуйского. Сейчас они не против народа, а вместе с ним, своими коричнево-зелеными нарядами, почти не выделяясь среди общей народной массы. Последнее время были уже на Москве претенденты, когда дворни Шереметьевых, Романовых и прочих Салтыковых, очухавшаяся от великого страха, уже надсмехалась над Немарким. Неярким обмунированием бойцов скопину Шульского. Эти разнаряженные, как попугаи в брачный сезон, бездельники говорили Мол, князь Артанский настолько беден, что не может даже одеть своих людей так, чтобы им не было стыдно. Ничто не ново под Луной, подумал я тогда. Пройдет четыреста лет, а московский офисный планктон каким был, таким и останется то есть тупым и самонадеянным, думающим, что ему можно все, и ничего ему за это не будет. Были насмешки, были по этому поводу и битые морды, и было даже одно побоище стенка на стенку наших с Романовской дворней. Наши тогда победили Романовских с разгромным счетом, заставив тех бежать без оглядки, роняя кровавые сопли. Романовским тогда еще повезло, что никто из них не схватился за саблю. Битыми мордами тогда бы не отделались. Но сейчас это уже совершенно не важно. Мы с Михаилом Скопиным-Шуйским въезжаем на Красную площадь под охраной экипированного во все белое аллее регимента из бойцовых лилиток. И толпа, расступаясь перед нами, взрывается царевом восторга. Это вам не боярская дворня, тут совсем иные настроения. Мне приятно такое внимание, и в то же время немного страшно. Я чувствую, как в этих людях постепенно начинает подниматься волна призыва. Меня пугает то, что мы с ними в самом скором времени можем оказаться связанными неразрывной связью. А надо ли оно мне? Особенно в тот момент, когда мне... Вот-вот откроются следующие миры. Вытирать носы здесь, в этом мире смуты, мне уже изрядно поднадоело. Хочется новых приключений и встреч с новыми людьми, тем более, что в том же мире славян люди ведут себя куда более самостоятельно, не нуждаясь в моих поминутных ценных указаниях. Люди надеются, что заканчивается пора смутного безвластия, И в самое ближайшее время на российский престол зайдет новый царь, который сочетал бы в себе законность происхождения, популярность в народе и умелость в управлении. Жить после этого станет легче, жить станет веселей. Кстати, жить уже стало веселее. Одно только известие о прекращении существования зловредного крымского ханства вызвало в русских землях бурю восторга и прилив оптимизма. Конечно, еще остались Нагаи, опирающиеся на турецкую крепость Азов, остались кочующие в степях между устьями Днепра и Дуная буджакские татары, опасные в основном польской и Украине. К востоку от Волги остались отмороженные башкиры, а к югу от башкир киргизы, но с каждой из этих угроз можно справиться по отдельности. А объединяющий их центр был уничтожен, смят и обращен в прах. В любом случае, жить стало на Руси веселей. Чтобы усилить это веселье на раннюю весну будущего 1606 года, мы с будущим русским царем уже наметили стремительный, в стиле карательных рейдов Владимира Мономаха, поход в Нагайские степи с полным примучиванием этого народа и заодно установлением суверенитета над донскими казаками. Правда, некоторые из властителей дум этой толпы решили забить на первый пункт из этого списка большой и толстый болт, позвав на престол чужого, но успешного князя, имеющего собственную военную силу. В принципе, эти люди даже и не представляют, на что они подписываются. Я тут тщательно обдумал сложившуюся ситуацию, после чего откровенно и подробно переговорил с Михаилом Скопиным-Шуйским. Ну, чтобы, значит, между нами не осталось никаких недомовок. Парень до сих пор идет в цари весьма неохотно, и его бы только обрадовало, если бы я взял на себя большую часть царских обязанностей, но понимает, что с меня хватит и того, что я уже имею в мирах Содома, славян и прямо здесь, в своем крымском эксклаве. Кстати, надо будет непременно взять с собой Михаила, чтобы показать ему, как делается государственная политика, и проведать Великую Артанию, где я давненько не был. Требуется посмотреть, как там идут дела, и, если необходимо, отдать дополнительные указания или покарать виновных в неисполнении предыдущих. Анна Струмилина была в Артании недавно вместе с модником, и вернулась в наилучшем расположении духа. Но они ездили туда отдыхать, а я должен проинспектировать жизнь нового народа, а также проверить, как отстоят дела в моих личных поместьях, которые я называю совхозами, потому что именно с них я должен буду получать продовольствие. Работают на землях этих совхозов бывшие члены родов-предателей, и работают довольно неплохо, при этом далеко не бедствуя. А то, как же вы иначе заставите крайне консервативных антов выращивать такую новую для них культуру, как картошка? Но, как я уже говорил, сейчас голова у меня болит не об бантах, которые сами собой неплохо управляют, а все их соседи притихли в страхе, ибо князь Сергий бывает грозен. Сейчас моя голова болит о русском царстве из мира смуты. Ибо эти люди совершенно не самостоятельные, и царь им нужен вместо няньки, чтобы указывал, что можно делать, что обязательно требуется делать, а чего делать не стоит ни в коем случае. Об этом мы и поговорили с Михаилом. И я обещал ему, что как минимум еще пару лет, а то и больше, не оставлю его своими советами. местом Крыму я собираюсь бывать регулярно. Вот тогда мы с ним и сможем встречаться для взаимного обмена мнениями. К тому же, как чужак в этом мире, да еще имеющий приоритетные полномочия, я смогу взять на себя всю грязную и неблагодарную работу по расчистке заросших дерьмом Авгиевых конюшен. А Михаил будет только вздыхать и, перекрестившись, поднимать глаза к небу, чтобы показать, что это все ужасный артанский князь удумал эдакое а он, Михаил Белый Пушистый, тут и вовсе ни при чем. И в то же время, едва собеседник сделает шаг за порог, Михаил снова, с удвоенными силами, возьмется за притворение в жизнь совместно задуманных реформ. Реформ — это не в смысле изменений ради самих изменений, а четких и конкретных мер, направленных на укрепление государства, усиление его экономики, и увеличение безопасности на его границах. Итак, подъехав к крыльцу собора, мы спешились и, оставив по воде лилитки Адютанши, принялись подниматься по ступеням наверх. В тот момент я как-то не в попад подумал, что Михаила стоило бы проверить на возможность осуществлять призыв и в случае успеха сучить ему сотня преданных, как собаки островухих телохранителей Лишним точно не будет. Внутри собора было не менее многолюдно, чем вокруг него. Только там стоял народ, а тут присутствовала элита. В самом центре стоял большой круглый стол, крытый бордовым бархатом, и за ним сидели элитарии, так сказать, первой величины. На одной половине стола сидели патриарх, и его митрополиты из числа тех, что смогли или захотели приехать на этот съезд, а на другой думные бояре или те персонажи, которые вынужденно изображали таковых. Представители дворянства, купечества, верхушки посады и земства стояли вокруг этого стола, перемешавшись с боярской дворней, нужной тут для услуг набольшим людям, а, по моему мнению, совсем не нужных. Митрополит Гермоген, который как глава правительства вел это мероприятие, при полном своем митрополитчем наряде стоял неподалеку от алтаря с посохом в руке. Подойдя к этому столу, мы с Михаилом поклонились всей честной компании, после чего замерли в ожидании. При нашем появлении гомонящая публика слегка притихла, и со своего места поднялся думный боярин Федор Иванович Шереметьев. Огладил окладистую бороду и густым басом торжественно произнес: Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, и ты, стольник, Михаил Шуйский. знайте, что после долгих споров собор постановил звать к нам на царство заморского князя Артанского, уже свершившего следующие великие дела. Он спас свергнутого царя Федора." чем не дал московскому люду взять грех на душу. Он раскрыл истинную сущность самозванца и заставил того покаяться в содеянном. Он избавил русскую землю от вечного татарского ерма, а также отринул ляжское вторжение в русские пределы, обратив в прах мощь кварцанного войска короля Жигемонта. Слава Божьей милостью, Великому государю, царю и великому князю Сергею Сергеевичу всея Руси, Владимирскому, Московскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому, государю Псковскому, великому князю Смоленскому, Перскому, Югорскому, перскому, Пермскому, Вятскому, Болгарских и иных. Государь и великому князю Новгорода, Низовские земли, Черниговскому, Рязанскому, Полоцкому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Юдорскому, Абдорскому, Кандийскому и иных, и всея сибирские земли, и северные страны повелителю, и государю земли Вифлянской и иных. Ну, вот так, — подумал я, увидев, как Гермоген пожимает плечами. Без меня меня женили. Я-то думаю, что сейчас будут прения, мне дадут выступить. Если это произойдет, то не без борьбы с моей стороны. Оказывается, меня позвали только на оглашение составленного заранее приговора. Но-но, месть моя будет ужасной. В любом случае надо говорить ответное слово, к которому я совсем не готовился, по крайней мере в таком разрезе. Русские люди, также торжественно произнес я. Сегодня вы собрались в этом соборе для того, чтобы выбрать себе царя, и уже сделали это. Что ж, не могу сказать, что одобряю ваш выбор, потому что человек я чрезвычайно занятой, и моя достаточно краткая остановка в вашем мире совсем не означает, что я решил тут остаться навечно. Но что сделано, то сделано. Вы, несмотря на предупреждение, сделали свой выбор, и я вынужден его принять, но с некоторыми ограничениями и поправками. Самодержец я или нет? Первой и самой главной поправкой будет считаться то, что я усыновляю присутствующий здесь князя Михаила Скопина-Шуйского и назначаю его своим соправителем и наследником. В случае, если я уйду и меня не будет ровно десять лет, Михаил Васильевич или его законный потомок полностью вступают в права наследства. На этом все. Я поклонился. Счастливо оставаться, а мы с Михаилом Васильевичем пойдем обдумывать те указы, которые издадим в первую очередь.